Леший Жители одной уединенной деревни Были в большом беспокойстве Особенно бабы и ребятишки В ближнем, любимом их лесу Куда мальчики и девочки поминутно шныряли То за ягодами, то за грибами Завелся Леший Как только настанет ночь Так и пойдет по лесу хохот, свист, мяуканье, А по временам раздаются страшные крики, Точно кого-нибудь душат. Как заукает да захохочет, Волосы становятся дыбом. Дети не только ночью, Но и днем боялись ходить в свой любимый лес, Где прежде... Только и слышно было, что пение соловьев, да протяжные крики и волги. В то же время чаще прежнего стали пропадать в деревне молодые куры, утки и гусята. Надоело это, наконец, одному молодому крестьянину Егору. «Погодите, бабы, я вам лешего живьем принесу». Дождался Егор вечера, взял мешок, ружье и отправился в лес, несмотря на просьбы своей трусливой жены. Целую ночь пробродил он в лесу, целую ночь не спала его жена и с ужасом слушала, когда самого света хохотал и аукал леший. Только уже утром показался Егора из лесу. Он тащил в мешке что-то большое и живое. Одна рука у Егора была обмотана тряпкой, а на тряпке видна была кровь. Весь хутор разбежался на двор к отважному крестьянину и не без страха смотрел, как он вытряхивал из мешка какую-то невиданную птицу. Мохнатую, с ушами, с красными большими глазами. Она кривым клювом щелкает, глазищами поводит, Острыми когтями землю дерет. Вороны, сороки и галки, как только завидели чудище, Так стали над ним носиться, подняли страшный крик и гам. «Филин!» — крикнул тут, Один старик «Ведь я же вам глупо и говорил, что все это филин проказит!»